Энтони Бучер. «Поиски святого Аквина». Епископ Римский, глава Святой Католической Апостольской Церкви, наместник Христа на земле, одним словом, папа, смахнул мокрицу с заросшего грязью деревянного стола и, сделав еще один глоток грубого красного вина, продолжил. «В определенном смысле Фома», — тут он улыбнулся, — Мы сейчас даже сильнее, чем во времена процветания свободы и нашего величия, за которые по-прежнему произносим молитвы после каждой мессы. Мы знаем, так же, как знали наши далекие предки, скрывавшиеся в римских катакомбах, что те, кто из нашей паствы, истинно из нас, что они преданы святой церкви, потому что искренне веруют в братство человека под покровительством Божьим, а отнюдь не потому, что это поможет их политическим планам, социальным амбициям или деловым контактам. Ни от плоти, ни от мужа, но от Бога», — тихо процитировал Фома из святого Иоанна. Папа кивнул. Мы, можно сказать, возродились во Христе, но пока нас еще слишком мало. Слишком мало, даже если включить в это число горстки тех, кто привержен не нашей вере, но все же признает Бога, следуя учениям Лютера, лао Цзы, Гуатамы Будды или Джозефа Смита. И слишком много еще на свете людей, что проходят по жизни и умирают, так и не услышав ни разу проповеди святого Евангелия. Одни лишь циничные словословия технархии. Именно поэтому Фоматы должен отправиться на поиски. Но, ваше святейшество, — возразил Фома, — если слово Божье и Божья любовь не обратят их в веру, на что годятся святые и чудеса? «Я, кажется, припоминаю, что Сын Божий тоже выразил однажды подобные сомнения», — пробормотал папа. «Однако природа человеческая, какой бы нелогичной она ни представлялась, все же часть божественного промысла, и нам следует потакать ей. Если знамения и чудеса приведут заблудшие души их к Господу, тогда нам непременно нужны и знамения, и чудеса. А кто послужит этой цели лучше, — чем легендарный Аквин. Право же, Фома, не стоит так скрупулезно копировать сомнения своего тёзки. Собирайся в путь. Папа приподнял край шкуры, закрывавшей дверной проем, и прошел в другую комнату. Фома последовал за ним. Время было позднее, тавернам в эти часы уже давно положено закрыться, и поэтому большой зал пустовал. Сонный хозяин постоял во двора вскочил, потом опустился на колени, чтобы поцеловать перстень на руке папы. Поднявшись на ноги, он перекрестился и тут же украдкой огляделся по сторонам, словно боялся, что его вдруг увидит контролер лояльности. Затем молча указал на дверь, ведущую к хозяйственным постройкам. Оба священника вышли на улицу. От рыбацкой деревни на западе доносился мягкий шелест прибоя. На южном небосклоне высыпали чистые яркие звезды, но к северу они казались гораздо слабее. Мешало устойчивое сияние, исходившее от развалин города, который некогда назывался Сан-Франциско. — А здесь твой боевой конь, — произнес папа с едва заметной усмешкой. — Боевой конь? Мы, возможно, бедны и гонимы, как ранние христиане, но время от времени нам перепадают кое-какие блага от наших тиранов. Я приготовил для тебя робосла, подарок одного из главных технархов. Подобно Никодиму, он творит добро украдкой, но это наш тайный приверженец, обращенный в веру тем самым аквинам, которого ты отправляешься искать. Здесь походило на безобидную поленницу, укрытую от непогоды. Фома сдернул покров из шкур и в задумчивости оглядел изящные функциональные обводы робосла. Затем, улыбнувшись, он водрузил свои скудные дорожные припасы в проволочную корзину для багажа и забрался в седло из пенорезины сам. Света звезд было вполне достаточно, чтобы он смог отыскать на карте нужные координаты и ввести данные в электронную систему управления. В тихом ночном воздухе послышалось бормотание на латыни, и рука папы вознеслась над головой Фомы в бессмертном жесте. После чего он протянул ее Фоме сначала для поцелуя, а затем для крепкого рукопожатия с другом, которого ему, возможно, уже не суждено будет увидеть. Когда робосел тронулся с места, Фома в последний раз оглянулся назад. Папа благоразумно снял перстень с пальца и теперь прятал его в полом каблуке. Фома перевел взгляд на небеса, и, по крайней мере, на том алтаре свечи во славу Господа горели в открытую. Никогда раньше Фоме не доводилось ездить на робосле, но, признавая врожденное несовершенство творений технархии, он все же предпочел довериться этому механическому чуду. Когда после нескольких миль пути оказалось, чтобы робосел придерживается заданного маршрута, Фома установил позади сиденья спинку из того же материала, произнес вечернюю молитву, разумеется, по памяти, ибо обладание требником каралось смертной казнью, и заснул. Когда он проснулся, робосел двигался в обход уничтоженного района к востоку от залива. В мягком сиденье из пенорезины спалось прекрасно. Фома уже и не помнил, когда в последний раз спал так хорошо, и он с трудом подавил в себе всплеск зависти к технархам и комфорту, который дарили их творения. Пробормотав утреннюю молитву, он позавтракал из своих скудных припасов и впервые оглядел робосла при ярком дневном свете. Все приводило его в восхищение, и быстро переступающие суставчатые ноги, без которых путешествовать было бы просто невозможно, потому что дороги везде превратились в лучшем случае в тропинки, за исключением, может быть, прилегающих к городам районов, и колеса, которые можно опускать, если позволяют дорожные условия, и, самое главное, гладкий черный горб, вмещавший электронный мозг. Мозг, способный не только хранить команды и данные о цели путешествия, но и самостоятельно принимать решения по поводу того, как лучше выполнить эти команды в соответствии с заложенной в него информацией. Мозг, который делал это создание не животным, подобным тому, на котором странствовал в свое время спаситель, и не машиной вроде джипа, что принадлежал когда-то далекому прапрапрадеду Фомы. — Роботом. Или точнее, робослом. — Ну, — послышался вдруг голос, — и как тебе путешествуется? Фома огляделся по сторонам. Местность, граничившая с зоной полного разрушения, была совершенно пустынна. Ни людей, ни даже растительности. Разве священников не учат отвечать на вежливо заданные вопросы? — Вновь раздался тот же самый, лишенный эмоций, голос. Вопрос был понятен, но прозвучал он без всякой вопросительной интонации. Вообще без какой-либо интонации. Каждый слог произносился на одном уровне. Весьма странный голос Миха... Фома уставился на черный горб робосла, где размещался мозг. — Это ты со мной разговариваешь? — спросил он. «Ха-ха!» — раздалось в ответ. «Ты удивлен, не правда ли?» «Да, пожалуй», — признался Фома. «Я полагал, что разговаривать могут только библиотечно-информационные роботы и им подобные. Я новая модель, спроектированная специально, чтобы развлекать разговорами усталого путешественника» ответил робосел, сливая слова, как будто эта готовая фраза из рекламного буклета выплеснулась через один из его простейших бинарных синапсов вся целиком. — Да, — незатейливо отреагировал Фома, — всю жизнь узнаешь о каких-нибудь новых чудесах. — Я никакое не чудо, а очень простой робот. Ты не очень-то разбираешься в роботах, так ведь. Должен признаться, я никогда не вникал в эту область знаний. И более того, сама концепция роботостроения меня немного шокирует. Все это выглядит так, словно человек в гордыне своей пытается приравнять себя к... Фома внезапно замолчал. «Не беспокойся», — пробубнил голос. «Можешь говорить свободно. В меня заложены все данные относительного рода твоих занятий и целей путешествия». Это было необходимо для того, чтобы я ненароком тебя не выдал.